Быть абсолютно независимым невозможно. Вами даже больше манипулируют, чем вы другими, и не пытайся спорить. Прими мои слова спокойно, подумай на досуге, а в понедельник встретимся. А Вот моя визитка. Достал он из портмоне ламинированный прямоугольничек и зажал его между пальцами. Заодно... Постарайся четко сформулировать свои условия. Катя глянула на руку, на визитку. Хотела было ее взять, но, почувствовав, что еще секунда и начнется очередная атака магического воздействия мужских рук, на истощенную за день психику, сделала над собой невероятные усилия и отвернулась. «Пойду взгляну на нашу больную». По-своему истолковал он ее поведение и положил визитку на стол. Спасибо за ужин. Когда он вернулся на кухню, Катя сидела за убранным столом и вертела в руках ламинированный прямоугольник. — Как Людмила? — поинтересовалась она. — Проспит до утра? Будет болеть голова, дашь ей свои таблетки. А мне пора. Выбросив в урну, использованные шприц и капельницу, Ладышев вымыл руки, сделал шаг по направлению к прихожей, но вдруг развернулся и присел на свободный стул. — Спрашивай, ты ведь хочешь что-то спросить? — Почему ты так решил? — Потому что у нас с тобой много общего, — заявил он, глядя прямо в глаза. — Тебе, как и мне. Многое дано на уровне интуиции. Ты хорошо чувствуешь собеседника, быстро вычисляешь его слабые места. Прямо в процессе разговора принимаешь верные решения. Мне нравится ход твоих мыслей, а еще то, как легко тебе удается ломать представления о себе, навязывать свои правила игры. И тут мы тоже похожи. В этом есть некий драйв. Только что тебя считали плохим, и вдруг ты хороший, только что тебя в упор не замечали, а через час готовы бежать за тобой на край света. И чем сильнее поначалу сопротивляются, тем безвольнее становятся впоследствии. И к ним тут же пропадает интерес, психология. Взять хотя бы субботу, начало нашего с тобой знакомства. Снова он об охоте опустил ресницы катя и внезапно почувствовала полное бессилие сколько можно интуиция ошибаетесь господин Ладышев. проблемы у меня с интуицией иначе не прошляпела бы мужа и никаких представлений о себе я не собираюсь ломать я такая какая есть а Что касается субботы, я думала, все шло само собой, оказалось, это такая разновидность охоты, и со мной играли, чтобы побежала на край света. И я ведь едва не побежала. Все, кому не лень, так и норовят ткнуть носом в мои ошибки. Да оставьте ж меня в покое. Видно, вы все-таки не зря сменили профессию. Таким безжалостным нельзя идти в доктора. И это не жестокость ребенка. Вы делаете больно, осознанно. Вадим замер. Ты не поняла. Попробовал он оправдаться. Я имел в виду другое. Я давно все поняла. Уходите. Я очень устала и хочу спать. К тому же у вас самолет. — напомнила она. — Спасибо за помощь. Посмотрев на часы, Ладышев поднялся. Катя осталась сидеть на месте. — Что бы ты ни решила, я буду ждать твоего... вашего звонка. Донесся из прихожей его голос. — До свидания. Хлопнула входная дверь. Уже закрывая глаза... Она встала, заперла второй замок, сняла очки и тут же завалилась на диванчик в прихожей. Ломать представление о себе. Может быть, в этом и скрыт ответ, откуда у него такая мощная энергетика. Только на сегодня сломанных представлений с меня хватит. Если сейчас же не отключусь, ничем хорошим это не окончится. Стоило ей так подумать, как сознание погасло, точно и вправду отключенный от сети монитор.